Глава 16. Всех критиков Нью-Йорка почему-то очень смешило, что автор Катманду — дипломированный фармацевт, окончивший университет в штате Огайо. Они сразу поняли, что я не бывал ни в Индии, ни в Непале. Они пришли бы в восторг, если бы узнали, что и писать-то эту пьесу я начал еще в средней школе. А как они растрогались бы, если бы узнали, что учительница английского языка сказала мне, что я непременно должен стать писателем, и во мне теплится искра божья Причем сама она никогда нигде не бывала, ничего путного не видела и к тому же была старой делой. А какое подходящее имя было у этой особы? Наоми Шоуп. Она пожалела меня, но я уверен, что ей и саму себя было жаль. Жуткая у нас была жизнь. Она была странная, одинокая. У нас ее считали чудачкой, потому что она вся ушла в чтение книжек. Это была ее единственная радость. А я был вообще прокаженным. Да и дружить с ровесниками мне было некогда. После занятий в школе я бежал закупать продукты, а дома сразу же начинал готовить ужин. Я стирал все белье в нашей старой скверной стиральной машине, стоявшей в котельной. Я подавал ужин отцу и маме, иногда и гостям, а потом мыл посуду. Посуда накапливалась с утра, после завтрака и ленча. Потом я делал уроки, пока у меня не слипались глаза, и валился в постель. Иногда не хватало сил раздеться. А вставал я в шесть утра, гладил белье, пылесосил в комнатах. Потом подавал завтрак отцу и маме и ставил в духовку ленч. Потом застилал все постели и бежал в школу. «А что же делают твои родители, пока ты хозяйничаешь?» — спросила мисс Шоуп. Она вызвала меня в свой маленький кабинет после урока, на котором я крепко спал. На стенке ее кабинета висела фотография знаменитой поэтессы Эдни Сент-Винсент Миллей. И мисс Шоуп пришлось объяснить мне, кто это такая. Я слишком стеснялся откровенно рассказывать старой мисс Шоуп, что делали мои родители целыми днями. Они слонялись по дому, как призраки, в купальных халатах, в ночных туфлях, если только не ждали гостей. Они часами смотрели куда-то в пространство. Иногда они осторожно обнимали друг друга и вздыхали. Они были похожи на привидения. И в следующий раз, когда Ипполит Поль де Миль предложит мне вызвать какого-нибудь мертвеца, я скажу, навидался я их, хватит. Так что я сказал мисс Шоуп, что отец и плотничает дома, и, конечно, много пишет, и рисует, и даже имеет антикварное дельце. А, по правде говоря, отец в последний раз брал в руки инструменты в тот день, когда он снес купол с дома и переломал все свои винтовки. Я никогда не видел, чтобы он рисовал или писал красками. А его антикварная торговля состояла в том, что он распродавал понемногу остатки трофеев, привезенных из Европы в лучшие времена. На эти деньги мы покупали еду и топливо. И еще одним источником средств было небольшое наследство, завещанное моей матери родственником из Германии. Она получила эти деньги, когда уже закончилась судебная тяжба. Иначе и их забрали бы Мецгерой. Но основную поддержку нам оказывал Феликс. Он был необычайно щедр, и нам никогда не приходилось о чем-то его просить. И я сказал мисс Шоуп, что мама работает в саду и помогает нам, мне по хозяйству, а отцу в его антикварном деле, ведет переписку с друзьями, очень много читает и так далее. Однако вызвала меня мисс Шоуп по другому поводу. Она прочитала мое сочинение на заданную тему «Кто из граждан Мидленда мой любимый герой?» Моим любимым героем был Джон Форчун, который умер в Катманду, когда мне было всего шесть лет. У меня даже уши загорелись, когда мисс Шоуп со слезами на глазах сказала мне, что за сорок лет работы в школе она не читала лучшего сочинения. «Ты непременно должен стать писателем», — сказала она, — «и ты должен покинуть этот убийственный город как можно скорее, и тебе надо найти то, что у меня не хватило духу искать», — добавила она. «Именно то, что мы все должны искать, не сдаваясь». «А что это?» — спросил я. Вот что она ответила. «Свой собственный Катманду». Она призналась, что внимательно наблюдала за мной последнее время. «И ты словно разговариваешь сам с собой». «А с кем мне еще разговаривать?» — сказал я. «Да я и не разговариваю по-настоящему». «Вот как?» — удивилась она. «А что же ты делаешь?» «Ничего», — сказал я. Я никому не рассказывал об этом, и ей тоже говорить не стал. «Просто у меня такая нервная привычка», — сказал я. Конечно, ей понравилось бы, если бы я открыл ей все свои тайны, но я так и не доставил ей этого удовольствия. Я решил, что безопаснее всего, мудрее всего молчать, как могилой, быть холодным, как лед, и с ней, и со всеми другими. А ответить на ее вопрос... Я мог бы так. Я просто напевал себе под нос. Это было джазовое пение, изобретение негров. Они таким пением без слов прогоняли тоску и печаль, и я тоже. буб би хоп хоп пел я себе под нос, и еще «скедзюи-ски-дзюа» и так далее, би ди И миль летели мимо, и годы летели мимо. Фудлия, фудлия, занкрипадон, фа-фа. Торт «Линцер» по рецепту из газеты «Гарнист-обозреватель». Смешать полчашки сахару с чашкой сливочного масла, хорошенько растереть. Добавить два желтка полчайной ложки лимонной цедры. Смешать чашку муки, четверть ложки соли и чайную ложку корицы, четверть ложки гвоздики. Высыпать в масло, растертое с сахаром. Добавить чашку миндаля, нежареного, и чашку жареных лесных орехов, нарубленных очень мелко. Раскатать две трети этой массы до толщины в четверть дюйма. Выложить на глубокий противень. Густо смазать малиновым вареньем полторы чашки. Раскатать остальную массу Нарезать полосками длиной около 10 дюймов, слегка закрутить и положить сверху сеткой, защипнуть края, разогреть духовку до 350 градусов и выпекать около часа, затем остудить при комнатной температуре. Этот торт был одним из самых популярных в Вене столицы Австрии перед Первой мировой войной. Я ничего не говорил отцу и матери о том, что хочу стать писателем, пока не угостил их неожиданно своим изделием — тортом «Линцер» по рецепту газеты «Гарнист-обозреватель». Когда я подал торт, отец как-то встряхнулся, ожил и сказал, что торт словно перенес его на сорок лет назад. И прежде чем он снова отключился от действительности, я ему передал то, что мне сказала Наоми Шоуп. «Полуженщина-полуптица», — сказал он. — Простите, сэр, — сказал я. — Мишоуп, — сказал он. — Не понимаю, — сказал я. — Она, несомненно, сирена, — сказал он. — А сирена — это полуженщина, полуптица. — Я знаю, что такое сирена. — Значит, ты знаешь, как они завлекают моряков своими сладкими песнями, и те разбиваются о скалы? — Да, сэр, — сказал я. После того, как я застрелил миссис Метцгер, я стал всех взрослых мужчин величать сэр. Моя жуткая жизнь становилась от этого немножко веселее, так же, как от негритянских песенок без слов. Я представлял себя каким-то нижним чином, ниже некуда. — А что сделал Одиссей, чтобы безнаказанно проплыть мимо сирен? — спросил отец. — Забыл, — сказал я. — Он сделал то, что я советую и тебе делать каждый раз, когда кто-нибудь скажет, что у тебя есть какой-то талант, — сказал он. Хотел бы я, чтобы мой отец сказал мне те слова, что я говорю тебе. — Что именно, сэр? — сказал я. — Залепи уши воском, мой мальчик, и привяжи себя к мачте, — сказал отец. Но я написал сочинение про Джона Форчуна, и она сказала, что сочинение отличное, настаивал я. Вообще, я очень редко на чем-нибудь настаивал. После того, как я посидел в клетке, весь измазанный чернилами, я пришел к выводу, что лучше всего и для меня, и для окружающих, если я ничего не буду хотеть, ничем не буду восторгаться, по возможности ни к чему не буду стремиться, чтобы никогда больше никого не обидеть, никому не повредить. Иными словами, я не смел прикасаться ни к чему на этой планете, будь то мужчина, женщина, ребенок, вещь, животное, растение или минерал. Может... Все они подсоединены к контактному детонатору, к взрывчатке, как шарахнет. И для моих родителей было неожиданностью то, что я весь прошлый месяц работал до поздней ночи над сочинением на тему, которая меня очень волновала. Родители никогда не интересовались, чем я занимаюсь в школе. Школа. «Ты написал про Джона Форчина?» — спросил отец. «Но что же ты мог про него написать?» «Я покажу тебе это сочинение», — сказал я. «Мешоп мне его вернуло». «Нет-нет, не надо», — сказал отец. «Расскажи своими словами». «Теперь я думаю, что он и читать-то по-английски почти не умел». «Мне интересно, что ты про него написал, ведь я с ним был довольно близко знаком». «Знаю», — сказал я. «Почему же ты меня не расспросил о нем?» — поинтересовался отец. «Не хотел тебя беспокоить», — сказал я. «Тебе и так приходится думать о многом». Я знал... Как отцу больно вспоминать о том, что из-за своего преклонения перед Гитлером он потерял такого друга, как Джон Форчун, но ничего не добавил. Я и так принес ему достаточно горе. Я всем принес одно горе. Он вел себя как дурак, сказал отец. Разве можно в Азии искать мудрость? Та проклятая книжка погубила его. Знаю, потерянный горизонт Джеймса Хилтона, сказал я. Это был очень популярный роман, вышедший в 1933 году, через год после того, как открылся мой смотровой глазок. В романе была описана крошечная страна, совершенно отрезанная от всего мира, где люди старались не обижать друг друга, не делать никому зла, где все были счастливы и оставались вечно молодыми. Хилтон написал, что эта воображаемая райская страна находится где-то в Гималайских горах и называется шангри -ла. Прочитав эту книгу, Джон Форчен после смерти жены уехал в Гималай. В те времена даже самые образованные люди, не читая Джону Форчену, нередко верили в царство мира, радости, душевного покоя, которые на самом деле где-то существует и его можно отыскать как спрятанное сокровище капитана Кидда. В Катманду часто бывали разные путешественники, но им приходилось идти туда тем же путем, которым прошел Джон Форчен тропою от границы Индии через горы и джунгли. Дорогу туда проложили только в 1959 году, когда я получил диплом фармацевта. Господи боже, а теперь там построен огромный аэропорт. Мой зубной врач Герберт Стакс был там уже три раза, и у него в приемной полным-полно всяких непальских сувениров». Вот почему ни он, ни его семья не пострадали от нейтронной бомбы. Они как раз были тогда в Катманду. Отец удивился, словно я каким-то сверхъестественным способом узнал и про Джона Форчина, и про потерянный горизонт. — Откуда ты все это знаешь? — спросил он меня. — Я просмотрел все старые газеты в нашей библиотеке. Да — Да? — удивился отец. По-моему, он даже не знал дороги в библиотеку читальню. «А разве там хранятся старые газеты?» — недоверчиво спросил он. «Да, сэр», — сказал я. «Господи, сколько же их там скопилось?» — сказал он. «День за днем, неделя за неделей». Он еще спросил меня, многие ли ходят туда рыться в этом старье. Может быть, он был недоволен тем, что газеты с его собственным прошлым не выбросили на помойку. А я там наткнулся на его письма в редакцию, в которых он превозносил Гитлера». Так, — Так-так, — сказал он. — Но я надеюсь, что книжку Хилтона ты не станешь читать? — Потерянный горизонт? — спросил я. — Да я ее уже прочитал. — Ты ее всерьез не принимай, — сказал он. — Все это чушь. Тут у нас такой же шангрила как и везде. Теперь, когда мне стукнуло пятьдесят, я думаю, что так оно и есть. И тут в Гаити я впервые сформулировал эту мысль — которая так мучило меня в отрочестве. Скоро, по желанию нашего правительства, мы должны будем вернуться в Мидленд-Сити, взять то, что мы хотим из личного имущества, и предъявить правительству иск о возмещении убытков. Теперь уже все ясно. Весь наш округ станет лагерем для беженцев. Может, его даже обнесут колючей проволокой. Мрачная мысль. А вдруг взрыв нейтронной бомбы — не такая уж случайность. Так или иначе, в ожидании нашего короткого возвращения в Мидленд-Сити, я как-то в разговоре дал ему условное название, которое Кэтти и мой брат с женой приняли без всяких возражений. Я назвал его Шангри-Ла.